Старые знакомые, старомодные отношения. В последние годы мозггун очень редко садился за руль, а Москва изменилась, и изменилась очень сильно. Построены новые развязки, вовсю строится третье кольцо, многие улицы стали иными. Где-то ввели одностороннее движение, где-то сделали разделительные полосы, понаставили знаков. Особенно неудобным стал центр города, который так загрузил мозгуна, что после часа езды он вдруг обнаружил себя едущим по Беговой улице. Возле подрома Мозгун припарковался, купил входной билет за какие-то копейки и вошёл в здание подрома. Боже, что здесь стало? Такого запустения и в Питере ещё поискать. А люди 90% натуральные бомжи. оставки. Минимальная 10 копеек, всего 10 копеек. Мозгун постоял у кассы, понял, что и максимальные не намного выше. Баба цыганского типа в грязно-белом халате продавала водку в розлив и хот-доги с тёмно-коричневыми сосисками. В кафе на веранде еда была не лучше, а водка оказалась натуральной отравой на керосине. Мозгун был убит. Убит настолько, что не был уверен, достанет ли у него сил подняться и покинуть подром. Вам плохо? услышал он и с усилием повернул голову на звук женского голоса. Да, немного. Пройдёт. Женщина присела рядом. Яркая помада, кудряшки крашеных светлых волос, шарфик повязан кокетливым бантиком. Мозгун окинул женщину взглядом, И сердце его сжалось от вида убогости её наряда. Всё словно из секонд-хенда или с помойки: и розовая ветровка, и сорочка с рюшечками, и клетчатые брючки, и туфли белого цвета. Точнее, рождены они были белыми, теперь же стали серыми вследствие множества избороздивших туфель трещин и трещинок. Мозгуну захотелось вынуть из кармана все деньги и отдать этой несчастной. Однако женщина не выглядела несчастной. Напротив, она была весела и жизнерадостна. И она, приглядевшись в мозгу, на то понял, не была старой. Тридцать пять от силы. «Ну, как я выгляжу? Прекрасно!» Усмехнулась модница, но не иронично, а весело. «Вы не совсем плохи, если еще и женщин способны замечать. Будем знакомы, натка!» Надку. Тогда я Костик. Как он сразу не узнал Надку. Звезду того ресторана, с которого и началась его вторая жизнь. Впрочем, она приизрядно полениала за эти годы. А когда ото он провёл в её обществе почти сутки, где было много цветов, шампанского, прогулки под луною, поцелуи и ласки, но Не было секса. А потом её увёл у него кто-то из дружков. Такое случалось не однажды. Хотите сказать, что мы знакомы? спросила Натка. Да. Немного. Но любовниками мы ведь не были? Нет. Ну что ж, у вас есть шанс, я свободен. Я могу пожить у вас. Я бездомный, сказал Мозгун. Без проблем, но комфорты хорошие я до обещать не могу. Идёмте. Мозгун поднялся. Ну ещё три заезда. Вы разве не ставили? Нет. А вы сколько рассчитывали выиграть? На рублей 100. Если белка придёт первая, а Сириус, считайте, что выиграли 1000. Идёмте, я хочу отдохнуть. Узнав, что предстоит поездка на автомобиле, Надка жутко обрадовалась. А прокатиться, ну хотя бы по садовому. За бензин вычтите из тысячи, которую мне обещали. Только надо Катьку захватить, сейчас найду и притащу. И она нашла и притащила Катьку, лицо которой тоже показалось очень знакомым. Вероятно, женщины были дружны и в тот период его краткого знакомства с Наткой. Когда спустя 3 часа мозгу наконец оказался в квартире Натки, сил у него хватило лишь на то, чтобы снять туфли и упасть на кровать поверх одеяла. Проснувшись, он обнаружил рядом с собой Натку. Одежды на ней не было. "Я готова, жду решительного слова", лукаво произнесла Натка и нависла грудью над опешившим мужчиной. "Вы без одежды? Почему?" Мозгун чуть отстранился. А у меня нет хорошего белья. Ну зачем же раздеваться? Не понял? Возмутилась Натка. В чём дело? Это что же вопрос секса не стоит? Ты гомик? Ты как этот вопрос решаешь? Я пользуюсь э я пользовался услугами проституток, так их назовём, сказал Мозгун. Проститутки? Проститутки в моём доме не будет этого, заявила хозяйка квартиры. Но учти, я денег не беру. В этом вопросе я старомодна. Только чистая, свободная любовь. Ты хочешь сказать, что любишь меня? Хм, мне кажется. И ты поспешил бы, пока я в плену возможных иллюзий. Ты уж сама, разрешил мозгун. Что? скипела Надка. Даже не собираешься обозначить страсть ко мне? Ты со мной как с продажной девкой, Мозгун не ответил, даже не пошевелился. Можешь выметаться, разрешила Натка и отстранилась. Теперь она с равнодушным видом лежала рядом, закинув руки за голову и поигрывая ступню правой ноги. Ты обещал мне приют, напомнил Мозгун. Нанесённые тобой оскорбления снимают с меня любые и всяческие обещания. Та да ни одна бы женщина такого не потерпела, с некоторым как бы даже и удивлением в голосе воскликнула поклониться чистой свободной любви. После паузы, заметно наэлектризовавшее окружающее пространство, произнесла неуверенно: А тебе и в самом деле некуда пойти? Да. Я даже в гостиницу не могу. Так, так, так. А что же делать? Надк задумалась. А ты заметил, что у меня подмышки не выбриты? Да. Это очень эротично. Я немного полненькая, но талия у меня узкая. Да у тебя отличная фигура. Давно бы так. Хорошо. Я тебя износилаю. За ужином Надка приставала к мозгуну с расспросами, а он всячески уклонялся от ответов, стараясь говорить кратко и односложно. Не женат и не был. Детей нет. Бизнесом теперь не удел. Да, что-то вроде банкротства. Да, скрываюсь от кредиторов. Тебе необходимо изменить внешность, с водушевлением произнесла Натка. Я в этом помогу. Думаешь, я в театре не работала? Усы и борода раз, э, контактные линзы два, короткая стрижка три. Хорошо бы килограмм 20 прибавить в весе. Но в постели ты будешь очень неповоротлив. Ладно, вес оставляем. Хорошо бы паречок или накладку на Лысенко, пластическую операцию бы брови приподнять, уголки глаз опустить, изменить голос, походку. М-м, голос сделаем сиплым, это я беру на себя. А вот над походкой самому придётся потрудиться. Деньги у тебя на парик, линзы и операцию имеются?